Глава четвертая Вдруг что-то пошло не так. Катя испуганно замерла. Вода вставала, образуя огромный хребет, по которому медленно поднималась казавшаяся издалека игрушечная лодка. Когда до гребня волны оставалось не более трех метров, он вдруг внезапно отклонился по направлению движения лодки почти горизонтально и резко сделал полукруг будто огромная рыба шлепнула своим плоским хвостом громадный фонтан брызг взметнулся до самого неба море внезапно успокоилось девственная поверхность моря обняла земную кору и удовлетворенно оставила лодку в покое отбросив ее на добрую сотню метров назад катя присмотрелась николай виднелся впереди на судне Она замахала руками. «Не надо! Вернись! Не надо!» ферт не слышал ее. Чуть увеличив скорость, он снова поплыл вперед. Катя увидела, как вздымается, и упрямым вздохом встает вода. Вот Николай уже чуть ли не под прямым углом идет по ней вверх. И вновь наклон и хлесткий удар. Лодка отброшена а довольное море, как ни в чем не бывало, сверкает бриллиантовой рябью под полуденным солнцем. Стих шум мотора. — Нет! Вернись! Не надо! Что было сил, закричала Катя. Николай нагнулся в лодке, и через несколько секунд недовольный, вынужденный рев заведенного двигателя заглушил ее крик. Катина сердце притаилось, одновременно с новым подъемом дикой волны. На этот раз мгновенно выросшая стена соленой воды не стала откидывать лодку. Волна завернулась гигантским рулоном, внутри которого осталось судно, и тут же упала вниз. Торжествующая поверхность моря. Нет никакой лодки. Катя в испуге прижала ладони к посиневшим губам встревоженный, ища глазами хоть какой-нибудь намек на движение. Но не было движения. Не было волн. И даже обычная морская рябь, разгладив свои морщины, переливалась изумрудным светом под равнодушным солнцем. Медленно попятившись назад и круто развернувшись, Катя помчалась к причалу. Увидев соди, Катя чуть не врезалась в него. «Мне срочно нужен Сергей! Срочно!» Мужчина обернулся на корабль и что-то крикнул пареньку, стоящему на палубе. Тот скрылся внутри. Через минуту сбежал по трапу на берег и направился в сторону. Катя хотела побежать следом, но мужчина твердым движением удержал ее и, заглянув в глаза, спокойно произнес «Сейчас». Увидев вдалеке идущего обратно паренька вместе с Ваниным, Катя все-таки выдернула руку и спустя мгновение налетела на Сергея. «Николай! Он на лодке хотел заплыть за скалы! Его съело море! Его там нет! Что делать?» Сергей по-доброму улыбнулся ей и пожал плечами. «Не знаю». «Сергей, не строй из себя дурака! Я видела вас с соди ночью с этим шаром!» В луче были силуэты людей. Ты с этими содей везде ходишь. Серый непостижимым образом вернулся из-за скал. Сейчас вставала вода со дна. Тут неизвестно, что творится, и ты что-то знаешь. Делай хоть что-нибудь, или я взорву этот остров вместе со скалами. «Взрывай!» — кивнул головой Ванин, и темные его глаза доброжелательно согласились, излучая безмятежность. Катя Опешев толкнула его в порыве чувств. «Ты!» «Верни ферта на место! Собачья голова!» Услышав крик, к ним подошел сухощавый мужчина, тот самый, который предлагал катер Николаю несколько дней назад. Что случилось? Катя осеклась на мгновение, но, сообразив, что от одного Вани на толку не будет, тут уже выпалила. «Вы дали ему лодку, хотя наверняка знали, что будет именно так. И теперь что?» «Успокойся. Что ты кричишь?» — ласково спросил ее Соди. «Я чувствую себя виноватой!» — рассердилась Катя, и ее разъеденная виной совесть попыталась сбросить тяжесть на кого-нибудь другого. «За что?» — еще заботливее прозвучал его голос. «За то, что никому не сказала, куда собирается Николай, и никого не предупредила!» Но ты ведь не знала, что произойдет. А если бы ты предупредила, но это все равно случилось, ты бы не чувствовала свою вину? — Нет, но мне было бы очень жаль. — Жаль чего? — Того, что нельзя предугадать последствия и вернуть все обратно. — А если последствий бесконечное множество, и хороших, и плохих, разве их можно предугадать, рассчитать? — А если бы он проплыл и вернулся, как не бывало, то что? Ты не сожалела бы об этом? — Нет, я не понимаю ничего! Гневные слезинки сверкнули в ее глазах. Соди прижал ее к себе на пару минут и погладил по голове, одновременно шепча что-то на ухо Ванину. Потом отстранил Катю и сказал. — Идите. И учитесь ходить, делая осмысленный шаг сейчас, а не представляя призрачный конец пути. Это поможет вам сменить направление вовремя. Не сужайте взгляд верой или страхом. Смотрите во все стороны. На базаре царило оживление. Инджин был собран и перекочевал на гигантские корабли-соди. Местные с благодарностью готовились к вечеру. Большой ужин предполагалось накрыть на небольшой площади у причала, напротив круглого пустующего дома. Там уже стояли ряды столов и лавок. Суетились женщины. Дети таскали посуду и кувшины для напитков. На плоских камнях стояли котлы, в которых тушились овощи. В самодельных мангалах лежал древесный уголь. «Мы куда идем?» — спросила Катя Сергея, когда они уже миновали причал. — За Николаем. — А если... А... Он... И Катя замолчала, понимая, что до тех пор, пока предположения не становятся свершившимся фактом, надежда всегда есть. Потому что необъяснимое иногда происходит, никому не рассказывая свой секрет, если его не спугнуть. Когда они пришли к морю, Ванин велел оставаться ей на берегу, а сам пошел к горной расщелине, которая была по-прежнему закрыта засохшим селевым потоком. Катя зашла по щиколотку в воду и посмотрела вниз, на песок, который лежал под прозрачной водой. На миг показалось, что море стало светлее. Катя быстро подняла голову, но солнце, ослепив, заставило ее зажмуриться. Этой секунды хватило, чтобы стал слышен неясный гул, доносившийся с моря. Катя, в надежде увидеть лодку, завертела по сторонам головой. Обернулась влево. Ванин шел навстречу, держа в руках светящийся шар, от которого исходил плотный луч света. Только он шел не в небо, как ночью, а к горизонту, к солнцу. Катя, проследив взглядом за лучом, опять невольно сощурилась от яркого света, а когда открыла глаза, увидела знакомую лодку. «Николай!» — крикнула она и подпрыгнула от радости. «Как будто он тебя услышит!» — раздался голос Ванина у нее за спиной. Он стоял, держа руки в карманах, и улыбался. «А где шар?» — спросила Катя. «Вон там», — поднял руку вверх Сергей, показывая на солнце. В это время к берегу лихо пристал ферт, узким носом судна прочно встав на песок и одновременно заглушив мотор. Катя подбежала. «Николай!» «Что? Неудачная попытка-то была! Эх ты, советчица! И море не выпускает нас отсюда! Ну-ка, Сергей, давай ее втащим подальше!» — Катя, отойди! Ферт выпрыгнул из лодки в воду, и вместе с Сергеем они стали втаскивать ее на берег. Катя сделала несколько шагов в сторону, отметив, что одежда Николая почти сухая, не считая немного забрызганных шорт. Она подумала о том, что же произошло на самом деле, ведь пока она бегала к причалу, прошло около часа. О том, где был Николай это время, спрашивать не стало. По его обычному выражению лица, Катя поняла, что этого часа в его жизни не было. Сергей, как показалось Кате, и вовсе был абсолютно спокоен, словно ничего сверхъестественного не произошло. И они пришли всего лишь встретить друга после обычной морской прогулки. Она шла за ними, проваливаясь ногами в горячий песок. Николай разговаривал с Сергеем о ресторане Серого, о какой-то ферме и скотине. Словно не он недавно хотел во что бы то ни стало убраться с этого острова. Катя смотрела на их одинаковую походку, слушая в полухобудничный разговор. И чувствовала, как неукротимая злость закипает в ее душе. Это дикое раздражение на окружающий мир и саму себя было гораздо сильнее любого другого чувства. Оно было почти непобедимым. Оно терзало на сердце, сколько хотела, а потом внезапно уходило, не прощаясь. До следующей встречи. В такие мгновения, которые могли растянуться не на один час или день, Кате очень хотелось что-нибудь разрушить, разбить, взорвать. «Себя или весь этот неудачный, чужой, неприветливый мир?» И он отвечал ей тем же. Несвоевременной поломкой машины, неприятностью на работе, ссорой, болезнью или еще какой-нибудь удивительно сочной гадостью. А начиналось всегда одинаково. С какой-нибудь минуты, когда Катя понимала, что все не нужно, бренно, бесполезно, ничтожно. От вкусно приготовленного борща до запуска спутника. Эти бусины мгновенно нанизывались на нитку бессмысленности человеческой жизни и плотно смыкались ограничительным замочком возраста, неизбежной за ним смерти и следующей за всем этим неизвестностью. Спасало только занятие, которое выгоняло внешний мир. Создание компьютерного проекта, новая программа, идея, изучение. Но от этого приходилось отрываться. На работу, сон, выполнение других бытовых и прочих обязанностей. И в этом перерыве становилось совсем плохо. Катя иногда думала о том, чем занимается музыкант, и ей казалось, что он точно так же уходит в свой мир музыки. С тех пор, как они познакомились, Прибавилась еще одна причина — чудовищная зависимость. Катя толком не понимала, любит она музыканта или не может представить себя без него. Но то, что она не хотела без него существовать ни в этом мире, ни в каком-нибудь другом, это она знала точно. Пинком открыв балконную дверь, она вошла в номер. Три шага. Уткнулась лицом в подушку с наслаждением, вдохнув родной запах одеколона музыканта. Что-то невероятное происходило вокруг нее. То, чего не должно было бы быть. А самое страшное, что и здесь, как и там, она также почувствовала себя чужой. Суета жизни в прошлом до отправления злосчастного поезда не давала этому чувству слишком сильно расти постоянно задвигая его куда-то поглубже. А сейчас оно подбиралось прямо к горлу, каждую минуту, незаполненную каким-либо делом или событием, поиском решения или просто усталостью. Умывшись холодной водой, Катя достала тональный крем из сумочки, чтобы скрыть красные заплаканные глаза. Из кармана рубашки музыканта, висевшей на спинке кресла, вытащила сигарету и вышла на балкон. Сквозь паутину ветвей деревьев и синий дым сигареты Катя смотрела на низкое оранжевое солнце, которое неторопливо опускалось за край земли. Мальчишка, с которым музыкант познакомился утром, завидя его на дороге, побежал навстречу и буквально втащил за руку на большую веранду круглого домика, скрывавшуюся под зеленой деревянной крышей на которую опустили ветви, разросшиеся рядом деревья. Возле массивных перил стояли удобные широкие лавки. Парнишка лет 18 настукивал что-то ритмичное на небольшого размера барабанах, обтянутых кожей. Звук получался мягкий, как стук сердца. Другой парень растягивал меха аккордеона. И слышался разговор неведомой птицы. Мужчина средних лет держал в руках также самую обыкновенную скрипку. Она нехотя ворчала, как разбуженная покосившаяся дверь. «Вероятно, аккордеоны скрипка были привезены с большой земли», — подумал музыкант. Седой старик в длинном холщовом одеянии, напоминавшем среднеазиатский халат, настраивал инструмент местного изготовления, очень схожий с контрабасом. Словно ветер громко и отрывисто стелил свое дыхание по земле. Поздоровавшись со всеми, музыкант присел на длинную деревянную скамейку, стоявшую справа от входа, и достал айпад. Седой старик начал партию баса, к которой постепенно присоединились и остальные инструменты. Мальчик на хове играл мелодию, которую музыкант слышал у моря. В аранжировке маленького оркестра Музыка воспринималась совершенно по-новому. Скрипка напоминала шум волн. Аккордеон поддерживал негромкий аккордный компонент. Барабаны вместе с контрабасом создавали четкую ритм-секцию, на фоне которой мелодия звучала еще более трогательно. Когда квинтет закончил композицию, музыкант включил запись с айпада, которая была выслушана в торжественной тишине. — Здорово! — сказал музыкант. — Включи нам что-нибудь свое! — попросил мальчик, усаживаясь рядом. — играл, спросил седой старик, когда зазвучала запись электронных инструментов. — Я! — ответил музыкант, смущенно выискивая другие файлы, подумав о том, что эта композиция им не понравилась. — Какая красивая музыка! — воскликнул мальчишка. — Но там же пять инструментов! — удивился скрипач. — Как же можно одновременно играть одному человеку? Это на записи получается одновременно. Играл я ее последовательно. Сначала партию одного инструмента записал, потом на нее наложил партию другого и так далее, пока не получилась полная аранжировка. Интересно! Барабанщик с восторгом разглядывал айпад. А как называется эта музыка? Музыкант на секунду замялся и ответил. «Котенок в небе!» «Где?» Мальчишка посмотрел наверх, выискивая затерявшегося котенка. «Это название такое», — улыбнулся музыкант. «А чья это музыка?» Снова поинтересовался седой старик. «Его!» — ответил за музыканта мальчишка. «Да?» «Да», — подтвердил музыкант. «Да...» Растерянно посмотрел на них скрипач. «Здорово! Ты умеешь сочинять музыку?» Тот пожал плечами. «Ну, так». «Хочешь, мы ее тебе сейчас сыграем?» — предложил мальчик. «Давайте!» — обрадовался музыкант. Он еще раз включил запись и спустя несколько минут услышал ее уже в исполнении живых инструментов. Музыка звучала та же, но производила впечатление яркого экзотического цветка, неожиданно распустившегося среди неприметных полевых растений. — Ты не очень хорошо играешь, — извиняющимся тоном сказал музыканту седой старик. — Но музыка твоя замечательна. Вот я, например, хорошо играю, на слух исполню все, вплоть до шелеста травы. Но не умею придумывать что-то новое. Получается, всегда на что-то другое похоже. Есть у тебя еще что-нибудь свое? Давай мы сыграем. По сути, я ведь не умею играть, — согласился музыкант. Мое исполнение годится только для того, чтобы передать концепцию мелодии и аранжировки хорошим исполнителям, которые уже смогут ее сыграть по-настоящему. Не каждому дано умение хорошо играть. «Так же, как и не каждому дано умение хорошо сочинять», — подтвердил старик. «А почему тогда все тебя зовут музыкантом?» — спросил мальчишка. «Зовут? Как зовут, так и зовут. Я не музыкант ведь на самом деле, и не композитор, потому что нот не знаю». «В этом нет ничего страшного. Каждый должен заниматься своим делом, тем, которое у него хорошо получается». «Не нужно хвататься за все. Нужно схватить и не отпускать именно свое. На другие дела найдутся другие люди», — произнес старик, облокотившись на корпус своего инструмента и мечтательно глядя вдаль. «Я у Соди приобрел нужные записывающие устройства, усилители, колонки и...» Музыкант взглянул на восторженные глаза мальчика и добавил и все музыкальные инструменты, что были у них. Для вас. Мальчишка вскочил с лавки и запрыгал на одной ноге. — У нас будут настоящие концерты! И слушать музыку можно будет не только, когда ее играют. Да? Да? — Да. Музыкант, смеясь, потрепал его за вихры. — Надо притащить все это. Я на причале сложил, под навесом. — Пойдемте, пойдемте. — оживился старик. — Я давно хочу один инструмент найти. — Только название не помню. — Может быть, он там есть? Поздним вечером жители постепенно собирались на площади напротив круглого домика. Мужчины жарили мясо. Женщины раскладывали еду на столах. Запах праздника витал в воздухе, приглашая к себе. Катя прошла мимо детского городка. Осиротевший он горделиво сиял в вечерней тишине свежевыкрашенными разноцветными деталями качелей, домиков. В центре находился большой пруд с игрушечными утками, покачивающимися на поверхности воды. — Бассейн со ступенями не получился, значит, — улыбнулась она. — Ничего, так тоже красиво. Вдали послышалась музыка, и Катя пошла быстрее. Она встала в тени дерева, оглядывая площадь. Королёв шел с неизменной свитой детей, перекидываясь бесконечными шутками и веселым смехом. Серый стоял с местными мужчинами и, судя по его позе со сложенными на груди руками, опять говорил нечто заумное. Ферд о чем то спорил со стариками. Ванин мелькал среди светлых одежд соди на веранде круглого домика расположились мужчины и ребята со всевозможными музыкальными инструментами оттуда доносились то обрывочные мелодии то чей то поющий голос музыкант приспосабливал большие колонки присоединяя их проводами к аппаратуре когда катя наблюдала за его неторопливыми движениями он вдруг посмотрел в ее сторону почувствовав ее нежный взгляд на себе и виновата неуверенно Улыбнулся. Люди, деревья, дома превратились в густой туман, будто никогда не существовали на свете. Остался только музыкант, сидящий на корточках и державший в руках спутанные провода. И ее ответная, смущенная улыбка. Мир сейчас не казался ей чужим, потому что сосредоточился весь в одном человеческом сердце, стук которого она будет слушать ночью крепко прижавшись к широкой груди катя постояв несколько минут пошла прочь ей притил этот праздник она не испытывала ни малейшей радости нет отъезда соди ни от собранного хорошего урожая катя понимала что этот рай ей также чужд потому что в нем не было ей места она не знала чем себя занять и чем занимать себя еще то время, которое они пробудут на этом острове? Возможно, месяц, год или вечность. В неизвестности не существовало того, что Кате нравилось делать. Здесь никому не нужен был компьютер, и он стал ненужным и для нее. Она потеряла свое любимое дело, когда оно вдруг оказалось невостребованным. Оставалось лишь найти новое и полюбить его. Но то, что лежало на поверхности — общение с детьми, строительство, приготовление пищи, музыка, шитье или вязание — ничто из этого ее не привлекало. Праздничный вечер на острове затянулся до утра, а с рассветом от берега отчаливали белоснежные громадные корабли, издавая протяжные гудки прощания. Ванин смахнул наворачивающиеся слезы и смотрел, как один за другим судно удалялись в сторону горизонта, отделяющего небесный простор от водной глади. Катя, насупившись, стояла рядом с Сергеем. — Заплачь, заплачь! — зло сказала она. — Поплыл бы с ними? — Мне нельзя. У меня еще тут есть дела ванин повернулся к ней с грустной улыбкой но последнее его слово окончательно вывело катю из себя какие у тебя тут дела бездельничать и бегать туда сюда как собака нося всякие сплетни катя развернулась и пошла к отелю катя сергей побежал за ней следом постой подожди меня спустя несколько дней На изначально предполагаемой фабрике, которая в итоге стала маленьким рестораном, уже были первые посетители. На большой, почти полностью прозрачной веранде, подсвеченной желтыми лампочками, стояли квадратные столы со скатертями зеленого цвета. По вечерам сюда с удовольствием приходили местные мужчины, обсуждая насущные дела. Днем забегали проголодавшиеся дети. Серый с воодушевлением изобретал все новые и новые блюда, которое готовил сам. «Как же фабрика, Серый?» — спросил музыкант с аппетитом, доедая жареный кусок мяса. «Ну как?» Грузно навалившись на стол, ответил Серый. «Фабрика видоизменилась. Мы строим отдельное здание, ферму. Ферд там у нас главный. Я и не знал, что он у нас такой сельскохозяйственный. Вот сейчас придут мужики, будем обсуждать, где поместить скотину». «Хм...» — хмыкнул музыкант. «Ферт организовывает производство. Королёв окопался идеей детского воспитания и образования, собрался организовывать школу. Ты, значит, по продуктовой части?» «И ты...» — кивнул Серый. «Культмассовый сектор! Вон какой клуб у вас! Какой оркестр! Все нормально!» «Угу...» — невнятно пробормотал музыкант допивая холодный сок. — Придешь вечером? У нас пара песен новых. — Приду, — согласился Александр. — А что мы делаем? — задумался музыкант. — Мы в какой-то коллективизм катимся, коммунизм строим. — А так легче жить-то, — сказал Серый. — Скотину лучше держать в одном месте. Тогда с ней и несколько человек справятся, чем при каждом дворе держать. Продукты те же производить. Да и вам, гляжу, творить вместе повеселее. И получается лучше. Каждый что-то свое вносит. А дальше что? Построим города, разовьем промышленность, полезем в недра, разделим общество на быдло и элиту. Меняется лик народа. Твои слова из песни. Грустно улыбнулся Александр. «Может, не все так трагично будет?» «Мы идем по той же самой дороге эволюции, что была и там. Так ведь, Серый?» «Да, мы живем так же. То ли не умеем жить по-другому, то ли для другого не предназначены. Только здесь люди другие и место, как будто свое». И что интересно, там я еле 8 часов высиживал на работе, а тут иногда и больше двенадцати пашу, а то еще и Ферту хожу с утра помогать. Тот тоже там и днем, и ночью. И лучше ведь себя чувствую. — Ты там работал, — засмеялся музыкант, — а здесь ты делаешь дело. — А там не дело. — Дело, но чужое. Улавливаешь разницу? Серый принес бутылку, отлил браги в стоящей лампадке на столиках и поджег. Маленькие островки грез и мечтаний загорелись в коричневатом огне. Саша! Донесся женский голос из сада. Надо бы ветви срезать с некоторых деревьев. Саша? хитро переспросил музыкант, но серый толкнул его в бок. Из-за угла дома показалась миловидная стройная женщина. Темные волосы были уложены в пучок на голове. Длинная юбка мягко шуршала по траве. Увидев музыканта, она застенчиво поздоровалась и спешно ушла в дом. «Так вот», — вздохнул Серый и зашептал. «Здесь, понимаешь, такая штука получается. Нравится она мне». Это младшая дочь хозяина дома. Был у меня с ним разговор. Он против. Ты, говорит, приехал и уедешь, а девчонки сердце не тревожь понапрасну. Да я бы тут остался навечно. А он твердит свое, как старый баран. Гости, говорит, никогда здесь не остаются, а она страдать будет. А я вижу, что и я ей нравлюсь. И интересно нам вместе. И хорошо. Целыми днями ведь тут что-то делаем. С ней молчать-то здорово. А как взглянет на меня иной раз. Такая печаль во взгляде, словно боится, что я исчезну. Словно знает. Исчезнешь? Исчезнем? Но как? — протянул музыкант. Все способы самостоятельно выбраться с острова не приносят результата. Такое ощущение, что будь у нас самолет, то стоит нам только взлететь, грохнется небо. Такая тоска берет за душу. Человеку что надо-то? Дело да любовь. А тут тоже не срослось. Эх, жизнь! Где-то сверкнет, как молния, и тут же во тьму погружается. До следующей вспышки. Не слыша музыканта, продолжал бормотать серый. Музыканта полоснул руки в саду под самодельным умывальником и, стряхнув капли одним резким движением, направился к калитке потом засмеялся, обернувшись. «Серый, когда название будет на вывеске твоей первозданно серой?» «Когда молнии перестанут гаснуть», — донеслось в ответ. Перепрыгивая через ступени, музыкант легко вскочил на уже полюбившуюся ему веранду круглого домика напротив небольшой площади. В этом доме давно никто не жил после того, как умер его хозяин, старый скрипач. Местные поговаривали, что от его музыки небо плакало падающими звездами. В городке было достаточно много людей, которые умели и с удовольствием играли на различных инструментах. Они время от времени собирались здесь. Но пятеро являлись бессменными обитателями огромной веранды. Они и сейчас, собравшись, ждали музыканта, который уже с неделю, как стал шестым, неизменным присутствующим на всех репетициях. Музыкант, проходя на свое место, включил аппаратуру. «Поехали!» — и зазвучала мелодия. Музыкант задумался, глядя в темноту площади, на которую открывался вид с веранды. Это была та композиция, которую он первый включил местным. Эта мелодия сейчас не играла, а назвала «Ту, о которой скучали ноты». Прошла неделя или две, как он познакомился с музыкантами. Почти все дни напролет они проводили на этой веранде, играя, записывая и сочиняя. С рассветом музыкант уходил к морю, чтобы сделать наброски новых музыкальных идей. А к обеду, собравшись с ребятами, они проигрывали мелодии и записывали живое звучание. И музыканты, и местные, словно торопились перенять друг у друга все, что могли подозревая, что время их совместного творчества может внезапно оборваться. Он научил их обращаться с техникой. Была записана вся их музыка, сыграны его мелодии и песни. По вечерам к круглому домику иногда приходили жители городка, и над островом поднималась ночь гармонии различных композиций, медленных и быстрых, веселых и грустных. Катя... Не пришла ни разу. С того самого дня, когда уехали Соди, Ее почти никто не видел в городе. Ни ферт, ни Серый, ни Королев, ни музыкант, Занятые своими делами, ни о чем не спрашивали Сергея с Катей, Которые, проснувшись, уходили куда-то вместе, Возвращаясь глубокой ночью в отель. Музыкант понимал, что Кате сейчас тяжело. Ей нечем заняться, и это гложит ее. Съедает. Но он не мог ей помочь и боялся заводить с ней об этом разговор. Он пытался что-то придумать, но ничего в голову не приходило. Кроме того, что Катя где-то бродит по острову целыми днями. И все чаще и чаще в компании с Ваниным. Музыкант слышал ночами, как они шли по территории отеля. Хлопала дверь номера Сергея, и через минуту Катя, сбросив одежду, неслышно ложилась рядом. На сердце день ото дня становилось все тяжелее, так же, как и придуманная им в это время музыка становилась совершеннее и талантливее. «Михаил! Михаил!» — прервал его мысли старик. «Колонка одна не работает. Ты о чем задумался?» «Ни о чем». — помотал головой музыкант. — Это я забыл ее подключить. Вот провод валяется. Вчера ведь заносили в дом всю аппаратуру. Сейчас подсоединю. Музыкант встал, присоединил провода. И колонка тут же взревела и завизжала так, что воздух над городом вздрогнул. Это мальчишка осваивал гитару с усилителем. — Не так, — засмеялся музыкант, — дай-ка мне. «Приветствую звуковых террористов!» Королёв поднялся на веранду. «Заходи», — улыбнулся музыкант. «Как дела?» Пойдем, покурим, расскажу». Королёв кивнул в сторону моря. Музыкант кивнул остальным. «Сейчас подойдем. Море устроилось на ночлег. Стихли небыстрые волны, укачивая в серединке светлую дорожку лунного света. Здорово! — обвел взглядом открывшийся простор музыкант. — Вот что я подумал, — сказал Петр. — Вот этот отель, этот остров. Неизвестность. Мы ведь жили себе и раньше до этого отеля, до этого острова. И ведь не от войны сюда убежали, нет преследований. — А даже трудно объяснить, зачем мы тут все появились. — Но какие-то причины все равно были. То ли согласился, то ли возразил музыкант. — Какие-то были, согласен. Но заметь, все-таки ни у одного из нас не было никакой сколько-нибудь веской причины, чтобы купить билет в неизвестность. — Ни у одного! Нам нельзя видеть истину такой, какая она есть, так же, как нельзя долго смотреть на солнце. Солнце, если на него долго смотреть, обожжет глаза, обожжет глаза. — А, я понимаю, — задумался музыкант. — Некоторые вещи мы познаем именно напрямую, но это нечто такое, не очень значительное, что ли, бытовое. Очевидное, легко понимаемое, быстро воспринимаемое. Что же касается знаний глобальных, основополагающих, то их нельзя ни рассказать, ни объяснить, разве только прочувствовать, пропустив через себя, через свой личный опыт. Не всему можно научиться на чужих ошибках. Некоторым вещам можно научиться только на своих собственных как детский городок, который мы строили. Что хочешь, то и строй. Во что хочешь, в то и играй. А хочешь, ничего не делай, выходи из игры или ищи свою. Или придумай новую. Предложил Королев. Игру придумай. Отозвались мысли музыканта. Он думал о Кате о наеупрямейшем существе, сердце которого не умело лгать и, мучаясь, заставляло страдать и его душу. Музыканту вдруг захотелось написать эту мелодию. Ее сердце. Ее ненайденной души, которая, подобно кораблю, потерявшему ориентир, мечется среди бесконечного океана и не понимает, когда же, наконец, появится хоть что-то, отдаленно напоминающее берег. Одновременно музыкант чувствовал в эти дни и свое огромное нескончаемое вдохновение и понимал, насколько сильное опустошение в душе испытывает Катя. Он еще не знал, какая это будет музыка — грустная или веселая, но точно пронзительная. Для этого ему надо было скорее услышать звуки перебираемых нот. Словно в ответ на его мысли отозвался шумный всплеск волны о берег. Музыкант повернул обратно. Вдалеке услышал голос Ванина и смех Кати. Его настроение, тут же словно привязанное к камнем, в один миг провалилось вниз. «Никто ведь никого не заставляет здесь что-то делать. Не хочешь ничего делать — не делай. В неизвестности это можно», — рассуждал Королёв. «Я слышал, ты хочешь здесь школу организовать? А чему ты хочешь учить детей?» — спросил музыкант, не впопад сменив тему, стараясь ни о чем не думать. «Читать, писать, считать — дети учатся дома. Дальше они сами развиваются в том направлении, которого каждого ребенка больше интересует. Никогда не задумывался над тем, чем у нас за 10 лет научили в школе?» Воодушевился Королев. Много чему в школе учат, рассеянно ответил музыкант. За десять лет-то много, насмешливо посмотрел на него Петр. За десять лет нам дали ничтожно малое количество знаний. А знаешь почему? Потому что большая часть этих знаний никому оказалось неинтересна. Ну, и зачем это все тогда? не слушая Королева, спросил музыкант. «Вероятно, это нужно для того, чтобы из свободной личности, которая изначально является ребенок, сделать полностью зависимую от общества личность, которой можно легко управлять. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя? Полностью нельзя, конечно. Вот я и хочу учить детей быть во взаимодействии и с обществом, и с обстоятельствами, ровно в такой степени, в которой это действительно необходимо. Другими словами, ты говоришь о смене приоритетов. Правила социума и система обучения приводят к тому, что в первую очередь человек — существо социальное, а во вторую — индивидуальность. Например, патриотизм — чувство благородное, а вот эгоизм — чувство крайне отрицательное. Ты будешь учить, что все наоборот — Равнодушно спросил музыкант, пристально вглядываясь и вслушиваясь в темноту. Я буду учить тому, что изначальная свобода, которую человек ощущает в детстве, никуда не исчезает. Она остается. Ее проявление заключается не в работе на общество, а в занятии своим делом. А занимаясь своим делом, человек будет работать на общество. Но именно в такой последовательности. Человечество затем и придумало разделение труда, чтобы каждый смог найти себе занятия по душе. Королёв даже махнул рукой в подтверждении своих слов, словно разрубив невидимые нити. «Не все могут найти себе занятия по душе. Жизненные обстоятельства не всегда позволяют делать то, что хочется. В большинстве случаев приходится делать не то, что нравится, а то, что надо». «Да?» Королёв внимательно посмотрел на музыканта. «А кому надо?» «Вообще надо. Для того, чтобы жить». А «Нужна ли такая жизнь? Если большую часть жизни приходится заниматься тем, что не нравится, но требуется для того, чтобы жить. Той жизнью, которая не нравится». «И этому ты собираешься учить этих детей с острова? Которые это понимают лучше тебя? Которые выросли в этой свободе?» — грустно улыбнулся музыкант. — Нет, этому я буду учиться у них. Знаешь, я пришел к выводу о том, что главный смысл детства и жизни заключается именно в том, чтобы найти это лично твое занятие, делая которое ты остаешься свободным, несмотря на жизненные обстоятельства. Королев выдохнул, словно что-то понял для себя очень важное. То, что искал давно, И вдруг обнаружил совсем рядом. «Ты говоришь о том, что всем и так известно?» Музыкант шел и вскользь слушал. Но мысли его стали далеки от Королева, от школы, от дела, от занятия. В голове была Катя. И вдруг неприятно подумалось музыканту, что Ванин моложе его. А жизнь — вся жизнь хорошая или плохая все равно неизбежно идет к одному концу к закату он внезапно произнес вслух если детство еще для чего то нужно то зачем нужна старость чего это ты вдруг королев растерянно замолчал ты хочешь чтобы люди жили вечно нет не хочу — нахмурился музыкант. — Вечная жизнь обречена на скуку и бессмысленность существования. Смерть является завершением одного этапа и началом другого. Но я не об этом. Меня интересует, зачем нужна старость. — Чтобы люди умирали, — неуверенно ответил Петр. — Для этого совсем не обязательно стареть. Старость подразумевает болезни, разрушение организма, угасание сознания. Старость приводит к ухудшению жизни, даже если в расцвете лет человек достиг потрясающих результатов в своем развитии. То есть получается, что в течение всей своей жизни человек развивается, а в старости он начинает деградировать. Нет, это совсем не так. Вот у меня дед до сих пор живет и здравствует, а ему за 90. Это исключение из правил. — Обычно бывает не так. Старость — это плохо, что бы ни говорили. Если бы человек умирал в расцвете лет, это было бы логичнее. — Смотря из какой логики исходить. Задумчиво проронил Королёв. — Из обычной человеческой логики, — ответил музыкант. — Не знаю. Не на все вопросы можно дать ответы. «Видимо, логика старости не человеческая, «А логика любви? Чья?» Пробормотал музыкант, уже поднимаясь на веранду в самом, что ни на есть, паршивом расположении духа. Обратному тому, с каким спустился к морю полчаса назад. Словно вывернулся наизнанку. ленной мыслью тревожится сон. Печальная песня ненастной погоды звучит погребение юлет в унисон, хрипит в одночасье. Моё настроение Сжимается время Кончается бег Летящей стрелою Уносит мгновенье Родившись для смерти живет человек Плутает дорога Приходит усталость Спрошу я у Бога Зачем нужна старость? А ведь Бог еще не создал этот мир. С чего мы это вдруг решили, что мир сейчас существует в окончательном варианте? Мир — это как песня, которая еще до конца не написана. Бог создал основную мелодию — ритм то есть указал направление, в котором требуется идти, в котором требуется жить. А уж наполнить эту песню содержанием, сделать аранжировку, украсить ее теми или иными инструментальными партиями, записать вокал — это как раз наше дело. И только от нас самих зависит, какая это получится песня. Злая или добрая, гармоничная или сумбурная. Профессиональная или дилетантская? Разве можно требовать от Бога, чтобы он создал законченную композицию? В таком случае люди не имели бы никакой свободы, а являлись бы лишь нотами, намертво вписанными в партитуру великого композитора. Подумалось музыканту, когда он преодолел последнюю ступеньку широкого крыльца. «Михаил, ты чего там встал?» Нетерпеливо спросил скрипач. «Мы репетировать будем?» «Что?» — рассеянно переспросил музыкант. «Катя!» — вдруг пронеслось в его голове. «Самая главная мелодия в моей жизни! Самая главная партия самого главного инструмента! Какой же я дурак! Ей плохо! Вместо того, чтобы быть рядом, я углубился в музицирование!» — Такое впечатление, что я сошел с ума. — Иду, — буркнул музыкант. — Подождите пятнадцать минут. Он сел на скамейку, открыл iPad и начал записывать только что пришедшие ему в голову мысли в виде слов и звуков. Музыкант никогда не писал свои произведения так быстро. Обычно до получения приемлемого варианта ему требовалось несколько часов. Сейчас он писал песню, как будто его кто-то вел, словно чья-то незримая рука управляла его сознанием. Записав, он глухо сказал: Сейчас я буду записывать голос. Вы молчите, пожалуйста. Это будет быстро. Затем он, включив наушники, погрузился в только что написанную композицию и с первого раза спел вокальную партию. Закончив, Музыкант поднял глаза. Все. Вот теперь все. Вы слушаете без меня. Мне сейчас надо к Кате. Обязательно надо. И не только сейчас. Махнув на прощание рукой, музыкант торопливо сбежал вниз и помчался на поиске своей главной мелодии жизни, забыв о песне. Ну что ж, правильно. Вздохнул скрипач и включил воспроизведение. Интересно, что он тут написал. — Катя! Катя! — позвал музыкант, стоя на пустынном берегу, который освещался лишь неярким светом луны. И ночь откликнулась стремительным бегом босых ног по остывшему вязкому песку. Прохладные руки крепко обвили его за шею. Музыкант с наслаждением вдыхал ее сбившееся дыхание и прижал к себе, оторвав от земли. Уже глубокой ночью музыкант вышел из номера. Обычно в это время он или крепко спал, или находился где-то между сном и Катей, которые вечно не могли его поделить. Но в этот раз он долго лежал и ворочался после того, как она заснула. Потом встал. Закурив, прошелся по периметру бассейна, поднял и выбросил в урну опавшие цветки возле клумбы. В траве заметил редкие пожелтевшие листья. «Осень?» — пришло ему в голову. Ощущением осень связана больше с окончанием лета, чем с ее непосредственным началом. И часто именно первое ее значение, потери одного времени года, уже нагоняет легкую грусть. Музыкант стоял, облокотившись на перила, и, вдыхая дым, задумчиво смотрел на каменную дорожку, которая неровно окрасилась полосами неяркого света от уличных фонарей. Возле номера королева что-то шевельнулось. Тень человека, но белая, светлая и прозрачная. Дверь приоткрылась, и силуэт проскользнул в номер. Музыкант присмотрелся, но все было по-прежнему. Бесшумная ночь, безмолвные деревья, блики от фонарей, закрытая дверь. Он выкинул окурок с щелчком пальцев и подошел к двери королева. Чуть приоткрыв ее, музыкант услышал мерный храп. «Показалось?» — хмыкнул он. «Скорее всего, это был дым от сигареты, а я в темноте не понял». Когда музыкант лег под одеяло, стараясь не потревожить Катю, она мигом потянулась к нему и поцеловала в губы. — Я тебя люблю. — Я видел белый силуэт. Он зашел к королеву в номер и закрыл за собой дверь. Таинственно прошептал музыкант. — Я пошел за ним, но в саму комнату заходить не стал. Королёв вроде спокойно храпел. Возникла недолгая тишина. Катя, ты спишь?» Музыкант подумал, что она опять уснула, или, обнимая его, и не просыпалась вовсе. «Нет!» — раздался раздраженный голос. Она подняла голову. «У меня такое чувство, что ты надо мной издеваешься! Тебе хорошо от этого становится, что ли? Не пойму!» «Я?» Искреннему удивлению музыканта не было предела. «Ты!» — спокойно сказала Катя, сев на постели. Ты специально меня пугаешь на ночь. Тебе больше делать нечего. Хватит с меня листов, молний и встающего моря. О чем ты мне сейчас рассказываешь, ласково нашёптывая на ушко? О призраке? Ты думаешь о том, что мне может быть страшно? О том, что если тут еще будут ходить по номерам привидения, я точно умалишусь? Мне теперь заснуть или смотреть на дверь в ожидании белого силуэта? Да, растерялся музыкант. Это мне показалось просто. Наверное, в фонарь качнулся или отсвет от него переместился на дверь. Я нечаянно тебе рассказал. Конечно, какие тут привидения могут быть? Музыкант и сам уверился сейчас лежа в уютной и теплой постели, что ничего такого неестественного он видеть не мог. Катя, с трудом заснув, ворочалась, тяжело вздыхая, а потом еще долго вздрагивала во сне. Музыкант укачивал ее и укорял себя что чего то ей наплел на утро пока катя еще спала он решил сбегать в столовую и принести кофе по дороге не удержался и заглянул в номер к королеву постель была аккуратно заправлена комната чисто прибрана в столовой ферд пил молоко перед ним лежала раскрытая книга музыкант взял две огромные чашки и насыпал в них кофе как спалось Оторвался от чтения Николай. «Да никак!» — откликнулся музыкант, наливая напиток. «Курить выходил. Увидел привидение, которое зашло к королеву в номер. Рассказал об этом Кате, а потом всю оставшуюся ночь, как полный идиот, убеждал ее в том, что призраков не существует». «А что ты видел?» — заинтересовался Ферт. «Силуэт какой-то, ну, как в фильмах показывают, в плаще или балахоне». Белый только. — Да ничего я не видел. Музыкант поставил полные чашки на стол и выуживал свежие булочки горячее из плетеной корзинки. — Так, привиделась какая-то ерунда. Фонарь или дым, или ветка. — И я не спал, — произнес Ферд, закрыв книгу и глядя вслед уходящему музыканту. — Еще только этого тут не хватало. Только спокойно жить начали. Катя пила кофе и отщипывала куски от горячей булки, весело что-то рассказывая музыканту. Потом вспомнила какой-то анекдот и, долго смеясь, никак не могла договорить его до конца. Музыкант с облегчением подумал, что Катя забыла о ночном привидении или причислила это к сновидению. Себе музыкант в очередной раз повторил, что с Катей надо быть осторожнее. Такое часто бывало. Он говорил, не задумываясь. Потом не понимал ее обиды. А когда Катя ему объясняла, то действительно становилось ясно, что чего-то говорить было абсолютно не нужно. Это было постоянно. Не потому, что музыкант делал это нарочно, как упрекала его Катя, а потому, что он уже не мог отделить ее от себя и воспринимал ее как часть себя. Поэтому и был с ней, словно с собой. Причем воспринимал не как половину себя, а как большую, значительную часть себя. Но эти оправдания в тех или иных поступках Катя не принимала и еще больше обижалась. «Но это так и есть», — сам себе мысленно подтвердил музыкант. «Миш, о чем ты задумался?» Прервала его Катя, заметив, что глаза его никуда не смотрят. Музыкант попытался сообразить, чтобы быстро найти подходящую и безобидную тему его раздумий, и сказал, «Похоже, приходит осень». «Ну вот», — расстроилась Катя, — «она-то здесь при чем? пойдем «Пойдём к круглому домику. Там мы на веранде играем», — решил отвлечь ее музыкант. «Ты ведь там не была еще? «Хм, была», — улыбнулась Катя. «Я иногда приходила, и слышала, и видела». «Когда это ты приходила?» «Когда мимо ходила», — ответила она. «Давай пойдем на море купаться. А вечером на веранду. Побудь со мной сегодня. Мне тебя очень мало». «Хорошо». Вечером Катя заняла место на широких перилах веранды, забравшись туда словно кошка. Собравшиеся мужчины внимательно слушали очередную записанную мелодию, изредка останавливая запись. Скрипач предлагал перезаписать пару фрагментов. Музыкант не соглашался, считая это лишним действием, которое не улучшит композицию в целом. Наконец договорились переиграть. А потом прогоняли обе версии и не могли понять, какую из них выбрать в качестве окончательной. «Кать, а ты что скажешь?» Обернулся к ней седой старик, который играл на инструменте, похожем на контрабас. «Как слушатель!» Она всплеснула руками и опустила их на колени. Обе оставьте. Вон Ферт идет. Катя спрыгнула с перил. Николай, ты весь пропах навозом, а еще Серого ругал за брагу. Ну, не переоделся еще, смущенно ответил Ферд. Серый ждет на скужину. Когда все спускались с веранды, Николай незаметно дернул музыканта за руку, знаком предлагая немного отстать. Катины и босые ноги были далеко впереди. И тогда музыкант вопросительно обернулся к Ферту. «Нет королева нигде. Номер стоит нетронутый. Я к нему в городок детский, а местные так обычно говорят. Время его пришло. У каждого гостя своя пора приходит». Взволнованно передал Ферт новость музыканту. «Кате не говори!» Ужин удался на славу. Серый с гордостью показывал на дочку хозяина, которая приготовила новые блюда. Та не отходила от него ни на шаг, и темные глаза ее светились радостью и смущением. Хозяин дома, где располагался ресторан Серого, сидел с местными мужчинами и, заметив идиллию Александра и дочери, только вздыхал и недовольно морщился. Когда Серый подсел к своим, она встала рядом за его спиной, положив ладонь ему на плечо, Ее отец все-таки не выдержал и крикнул Домой пора, мать зовет. Девушка резко отдернула руку, опомнившись, а глаза ее вмиг потускнели. Серый виновато посмотрел на нее и робко кивнул. До завтра. Она грустно ему улыбнулась и, попрощавшись, пошла к калитке. Там, ожидая отца, еще долго смотрела на серого. И он смотрел на нее а Катя счастливо-сочувственно смотрела на них и совершенно не заметила, что ферт чем-то сильно обеспокоен и часто переглядывается с музыкантом. «Вы завтра мне не поможете на ферме?» — спросил Николай у мужчин. «Мне надо кое-что там доделать и составить подробное описание следующих действий. Скорее бы надо!» «Куда торопиться?» Поджигая брагу в лампадке, Мечтательно сказал Серый и откинулся на спинку стула. — Хорошо-то как. Все успеется. — Приду, — кивнул музыкант. Затем быстро перевел тему. — Кать, в огне смотри! Что это? Катя присмотрелась к пламени, придвинув лампадку к себе поближе. — Ну что? Что? — подзадоривал ее музыкант. Здание с полукруглой крышей, кабинеты, инструменты музыкальные, компьютеры. Это студия! вскрикнула Катя. Наша!.. Ранним утром Катя, выйдя из номера, поежилась. На траве стало еще больше упавших желтых листьев. В бассейне плавали облетевшие лепестки поникших цветов. Невесомые облака стали выше, как будто небо над землей, приподнявшись, приоткрыло свою гигантскую крышку, и в получившемся отверстии гулял ветер, развязывая пояс Венеры. — Что это, правда, что ли, осень? Но откуда она пришла? Что делать в таком холоде? У меня и тёплых вещей нет. — жаловалась Катя-музыканту, горестно оглядываясь вокруг. — Они шли к ферме Николая. На самом краю города возле поля стояло несколько сооружений. Под навесами суетились люди. Слышался звонкий перестук молотков, отрывистое жужжание пилы, треск привариваемого металла. «У — О, колхозники! — кивнула Катя. — И все местные мужики здесь. Гляди, как быстро построили. И скотину уже всю сюда перегнали. Вот как надо работать. «Раз, — Раз-раз и готово, — согласился музыкант. — Когдам тебе раз-раз? Они сколько труда вложили, сколько умения и старания. Это совсем не раз-раз. Музыкант с Фертом уселись с бумагами, пестревшими расчетами из цифры формул, старательными чертежами, аккуратными записями, спешными пометками. Катя обошла всю огромную ферму, погладила коров, поговорила с телятами, посмотрела птицу и даже покормила маленьких поросят с руки. Потом вернулась и, постояв минут десять возле сосредоточившегося над записями музыканта, прошептала ему на ухо. — Мы долго еще здесь будем? — Ну, Катюш, до вечера, наверное. — А можно я домой пойду? Я замерзла. И мне скучно здесь. Музыкант оторвался. — Проводить тебя? Катя помотала головой. «Сама дойду». «Без фокусов?» — на всякий случай уточнил музыкант. «Без», — пообещала Катя. «Включу компьютер там, покопаюсь в своих программах». «Там на шкафу три книжки лежат», — улыбнулся музыкант. «На стул залезешь — увидишь». «Какие книжки?» «По языку твоему, по скриптам, обучающие какие-то». Катя налетела на него, обнимая и целуя от радости в нос, губы, щеки. «Ой, какое тебе спасибо! Как это здорово! А где ты взял?» «Та, да, у Соди еще тогда купил». «А не сказал ничего», — удивилась Катя. «Ты не подходила к компьютеру и заявила, что он тебе не нужен. Хорошо еще в море его не утопила. «Ну, это я так», — смутилась Катя. «Погорячилась. Я пойду?» иди тепло улыбнулся музыкант в душе радуясь что доставил Кате удовольствие и что она найдет себе занятие хоть ненадолго ферд сел за столик в ресторане под крышей которого по прежнему висела чистая серая и пустая вывеска музыкант остался на ферме он редко отрывался от незаконченного дела без крайней необходимости и обед у него в достойные для этого причины не входил Серый торжественно принес Николаю огромную пиалу дымящегося густого супа. «Ну, снимай пробу. Новое!» Ферд хотел было рассказать про странное исчезновение Королева, пока рядом никого не было, и обсудить, на самом ли деле возможно существование призраков. Но взглянув на Серого, на его отсутствующее выражение лица, понял, что сейчас Александра мало беспокоит мир, который не касается его женщины. При этом Ферта остерегался того, что Серый может опять пуститься в свои, мягко говоря, странные проповеди, смысл которых Николай ни капли не понимал, хотя слушал тогда внимательно. Ведь иеватые речи Серого казались ему бредом больного, находящегося на грани помешательства. А здравый рассудок был у Ферта первым, самым важным признаком человека. — Что глаза невесёлые? — Так, — Серый посмотрел вдаль. — Не пришла она. Обычно с утра приходит. Может, отец запретил? — Да брось ты. Дела, наверное. придет после обеда. Серый печально махнул полотенцем, которое было у него на руке, и пошел на кухню. — Овощи пожарить? Ферд кивнул, склонившись над тарелкой, потом спохватился заверни чего нибудь музыканту я отнесу или может пойдешь со мной нет я ее ждать буду совсем поник серый ферт в задумчивости зачерпывал ложкой, но чуть оторвав взгляд замер за крайним столом сидел белый силуэт и ел не торопясь поднимая и поднося ложку к рту. Николай присмотрелся, но видение не исчезло. Он даже услышал звякание приборов. «Серый!» — промолвил Ферд, нараспев. Привидение на миг замерло, словно прислушалось, и опять продолжило есть. Серый вышел из кухни с большими лепешками и встал по ту сторону стойки, заворачивая в них мясо и листья салата а затем упаковывая все в бумагу серый чуть громче повторил ферд не шевелясь и не отрывая от призрака глаз что откликнулся серый там медленно качнул ложкой в сторону того стола ферт что там я еще не убирал с того столика сейчас заверну тебе и унесу оттуда грязную посуду уж отобедали все «Ты поздно пришел!» — спокойно ответил Серый. Привидение замерло, потом чуть отодвинуло тарелку, очевидно, с намерением встать из-за стола. Николая обдала жаром, и сам он прирос к стулу. Язык стал ватным, а голос пропал. Ферд слышал, как что-то бормочет Серый и шелестит бумагой, и видел, как поднимается белый призрак, и направляется к Николаю. «За мной!» — отдала последний раз в голове. Белое полупрозрачное пятно приближалось к Ферту и увеличивалось в размерах. Через мгновение Ферт оказался уже в центре этого силуэта и закрыл глаза, ожидая конца. Но ничего не произошло. Ферт медленно открыл глаза — и повернул голову. Пятно прошло сквозь него, и сейчас стояло перед Серым, который совсем его не видел. ферт рванул из-за стола с криком «Серый!». Призрак недовольно обернулся и вдруг резко присел, дернув Серого вниз. Когда Николай забежал за стойку, там уже никого не было. Ферд привалился к стене. Сердце бешено колотилось, голова пылала. «Александр! Александр!» Крича и задыхаясь, бежал от калитки хозяин дома. Увидев Ферта за стойкой, мужчина затрясся и опустился на стул стена и плача. «Я им не разрешил! Я не пустил!» А она подремать после обеда прилегла, просила разбудить, чтобы пойти в ресторан. Я зашел, она холодная, глазки спокойно закрыты, улыбка на лице, не дышит, височки синие. — Горе мне! Это из-за меня! Да пусть бы я благословил их! Я им счастья не дал! Почему я решил, что могу распоряжаться любовью? — Серый! Серый! Он же мне как сын стал! Как же я мог? — Нет Серого. Тут стоял, и нет его. Как сквозь землю провалился. Растерянно сказал Ферд, поднося хозяину бокал воды. «Он за ней ушел!» — пролепетал хозяин, стуча зубами о край бокала. «Дети мои, что же я наделал?» «Да не за ней, наверное. Она сама по себе померла. Может, с горя, может, сердце остановилось. Она вообще какая-то бледная была». «А серый исчез, как королев. Забрали его», — подумал Ферд. Не связаны они никак. Хозяин, поставив бокал на стол, медленно побрел к калитке, что-то бормоча под нос. Николай осторожно зашел на кухню, тревожно вздрагивая от малейшего шума. Выключил все плиты и приборы. Выйдя обратно на веранду, собрал со столиков оставшуюся посуду, аккуратно поставил стулья на место. Ферд то и дело озирался по сторонам в поисках следующего призрака, который мерещился ему то срывающим яблоко, то за деревом, то мирно спящим на полу под столом, то у калитки вдруг приветственно махал руками. Миновав город, Ферд пошел быстрее. Идти через поле к ферме было легче. На открытом пространстве ему уже перестали казаться тут и там светлые силуэты. Музыкант был в пристройке один. Ферд зашел к нему, испуганно оглядываясь вокруг. «Что ты потерял?» Засмеялся музыкант над растерянным выражением лица Николая. Ферд подошел ближе и отрывисто стал рассказывать. Улыбка с лица музыканта вмиг слетела. Они закурили. В пристройку зашел местный мужчина за инструментом. На ферта звук со скрипом открывавшейся двери подействовал так, что Николай отскочил на метр в сторону. «Как уезжают гости?» Музыкант спросил мужчину. «Как приезжают, так и уезжают. Кто их знает, как это происходит?» Спокойно ответил мужчина, ища ножовку потоньше. «Надо заточить бы. Инструмент совсем негодный. Пойдемте посмотрим, как мы для птиц закрепили балки. Не высоко ли?» «Сейчас». — кивнул музыкант. Мужчина вышел, скрипнув дверью, отчего Ферта опять передернула. «Да что с тобой?» — поинтересовался музыкант. «Вот что! С ума схожу! Вот что!» С несчастным выражением глаз посмотрел на него Николай, и они оба, поняв всю нелепость происходящего, вдруг захохотали. «А кто следующий?» Сквозь смех спросил Николай. «Катя!» Теперь передернула музыканта. «Я в отель. Строй свою ферму. Я к ней. Чертежи забираю, там поправлю. Вечером или мы принесем, или сам придешь. Катя, не говори ни слова!» Музыкант, задыхаясь от быстрого бега, влетел в номер. Катя сидела за ноутбуком и старательно, глядя в учебник, нажимала на клавиши. «Чего ты?» Не отрываясь от книги, спросила она. — Куда мчался? — К тебе. Упал музыкант на постель. — Бумаги помнешь. Что ты на них ложишься? Вытащи. — Это чертежи птицы фермы. Надо тут доделать. — Ну, садись ко мне за стол. Подвигая книжки в сторону, сказала Катя. — Классные книжки. Спасибо. Очень нужные мне. Как это ты угадал? — Я тут буду, лежа. Миш, кто лежа чертит? — Ложись тогда на пол, там потверже будет. — Вот я тебе сюда плед постелю, а тут черти. Катя быстро скинула плед с кресла. — Удобно? — Не совсем, — сознался музыкант. — Не хватает чего-то. — А так? Катя легла рядом, опираясь на локти. — Так нормально. «Погоди, я книжку себе возьму». Катя перелеснула страницу. Комната стала меньше. За оконными стёклами резко потемнел ушедший день. Свет от маленькой настенной лампы очертил широким лучом большой полукруг на полу, за которым спрятал все остальные предметы. Пойдем в столовую», — предложила Катя, поднимаясь с пола. «Ты ел сегодня?» «Хм...» Музыкант быстро прикинул в уме, что в столовой никого не будет. А если еще туда нагрянет ванин, который уже должно быть в курсе от местных, что гости начинают уезжать, то ничего хорошего не выйдет. — Давай здесь ужинать. Я принесу в номер. — А давай. Неси все. Я пока нам стол растелю. Катя оглянулась в поисках чего-нибудь подходящего. Потом смахнула подушки на пол. Это будут стулья. Когда музыкант принес еду, и они расставили все на полу, в номер, постучавшись, зашел Ферд. «Присоединяйся!» — великодушно разрешила Катя. «А выпить нет?» — неожиданно спросил Николай. «Странное желание у тебя. Это к серому», — ответила Катя. «Его нет», — ответил музыкант. «Он у себя в ресторане ночует пока». Там что-то с водопроводом. У них на острове есть водонапорная башня, и там какие-то перебои были, и трубы рвет. Да, — быстро согласился Николай. Катя подозрительно посмотрела на обоих мужчин, которые тут же замолчали. — Вот, Николай, посмотри, я закончил! — неестественно громко сказал музыкант, протягивая ему чертежи. — Давай, посмотрю! также притворно-внимательно взял бумаги ферт. «Что-то не так?» — тревожно спросила Катя. «Да так все. У меня просто на ферме за парка не все гладко получается. Я, пожалуй, в столовой что-нибудь поищу и приду». Николай вышел. А следом и музыкант выскользнул со словами «Про хлеб-то я забыл!» «Я все равно все узнаю, конспираторы». Недоделанные, сказала сама себе Катя, раскладывая еду по тарелкам. В столовой ферты музыкант встретили Сергея, и на перебой ему рассказали об исчезновении королева и серого. Ваниных слушал с добродушной улыбкой. Он придвинул себе компот и стал вилкой выуживать оттуда сухофрукты, с огромным удовольствием, съедая их. Лажа, все это! Заключил Ванин, обсасывая косточку. Николай оторопело смотрел на Сергея, который спокойно допил остатки компота в стакане. «Но история занятная. Я в город, ночевать там буду». Когда шаги Сергея смолкли, Ферт и музыкант повернули обратно к номеру. «Что это за Ванин?» — спросил Николай. «Ничто его не трогает, не удивляет. Местные его обожают». «Соди даже на корабль пускали!» «Я еще кое-чего видел», — добавил музыкант и рассказал о луче и шаровой молнии. Они вернулись в номер. «Ну?» — вопросительно посмотрела на них Катя. «И где же хлеб?» «Зачем же выходили оба?» «Да мы Ванина встретили и до столовой не дошли», — мгновенно сообразил музыкант. М -м -м. многозначительно протянула Катя, И замолчала. Сегодня ей не хотелось впускать в себя никакие новости. Распахнуло свои объятия промозглое утро с сильным ветром и косым дождем, который стучался в окна и приклеивал облетевшую листву к земле. Только к обеду погода немного успокоилась. Стих ветер, кончился дождь. Сквозь закрытую ширму облаков стало ощущаться слабое тепло солнца. Музыкант с Фертом что-то рассчитывали в его бумагах по ферме, Катя сидела за ноутбуком. И Ферт, и музыкант понимали, что если и существует этот забирающий призрак, то следующая очередь будет за кем-то из них. Поэтому они, не сговариваясь, решили пока подождать и держаться на всякий случай недалеко друг от друга. С улицы позвали музыканта. Пришли местные, взяв некоторые инструменты с собой. «Давай сделаем еще несколько записей», — предложил скрипач. Музыкант улыбнулся. «У меня тут есть одна песня. Как раз про осень. Погода сегодня какая отвратительная». «Потерпите, это недолго. Самое большее — пару недель, и все», — сказал барабанщик. «Зима». — упавшим голосом спросила Катя. «Весна! Станет опять тепло, появятся молодые листья, и вскоре зацветет инжин!» «Это мне нравится. Это мне подходит. Все время лето и две недели осень, без зимы. Отлично!» — обрадовалась Катя. «Пошли к бассейну. Я сейчас про нашу осень вам поставлю, которая исчезает зимой». Катя заметно оживилась, узнав о недолгой непогоде, и когда все расположились у бассейна, чтобы начать играть, она вдруг заявила. «Я на крышу полезу». «Какую еще крышу? Что ты выдумала?» — остановил запись музыкант. «Я буду делать панораму неба и города. Мне сверху надо. Там почти плоская крыша. Я аккуратно. Катя пошла через холл туда, где была лестница на крышу. Через минуту она уже махнула музыканту с крыши. Он занимался аранжировкой, изредка поднимая взгляд вверх. — Давай сыграем вживую. Ты спой! — сказал скрипач музыканту. — Да ну! — нехотя повел плечом музыкант. — Давай! От души! — с азартом воскликнул седой старик, приготовившись начать играть. — Не для записи! Ну, давай же! Облетает с деревьев поздний лист, пожелтевший вуалью. Выметает их осень стылым ветром, как дворник метлой. извинит по утрам тонкий лед, затвердевшую сталью. Улетающим птицам кричу я, возьмите с собой. Катя в изумлении подошла к краю крыши. Ветви деревьев чуть пригибались в такт музыки, и на окончаниях строк то сбрасывали листья, то мягко клонились ниже. Море вдалеке, как живой графический эквалайзер, рисовало на своей поверхности ритмичные песни кривые, и прозрачный ветер порывами вносил свою прохладную партию. Когда музыкант посмотрел в сторону, то наткнулся взглядом на расширившиеся от ужаса глаза Ферта, который смотрел вверх, на крышу здания, где ходила Катя. За ней, еле-еле отличимым от неба пятном, стоял призрак. Рука музыканта замерла в движении. Голос еле заметно дрогнул. Катя стояла лицом к музыканту и, улыбаясь, показывала руками в сторону моря и неба. Ферд быстро пошел в сторону холла. Музыкант через минуту увидел, что на крыше позади Кати и светлого бесформенного пятна появился ферт. Он помотал головой и поднял ладонь вертикально, словно говоря, «Здесь никого нет, все хорошо, все под контролем!» И в ту же секунду пятно стянулось в светлый силуэт и со свистом унесло ферта в небо. Николай даже ничего не понял, потому что еще те доли секунды, пока музыкант его видел, он так и остался с поднятой ладонью. «Слезай сейчас же!» — закричал музыкант Катя. «Не слезу! Мне тут теплее! Я к солнцу ближе!» — ответила она, но с неба стали падать тяжелые холодные капли, и Кате пришлось спуститься. Проходя через холл, она заглянула в столовую, чтобы попить воды, а, выходя из столовой, встретила Ванина. «Есть еще потери?» — весело спросил он. «Какие потери?» «Забрала еще кого-нибудь, привидения?» «Какое привидение? привидение?» — заикаясь, спросила Катя. «Ну, королева и серого, которые утащила». Она в ужасе посмотрела на Ванина, ища намёк на шутку. Но тот час в ее памяти сложились, как мозаика рассказ музыканта про призрака... Отсутствие королева, то, что серого тоже не видно. А Ферты музыкант ведут себя странно. В холл вбежал музыкант, обеспокоенный тем, что она долго не появляется, и по ее глазам понял, что Ванин ей все или почти все рассказал. — Миш, — прошептала она, и, закричав, кинулась к музыканту. — Миш! Миш! Тихо, тихо. Раскрыв руки, он приблизился к ней и прижал к себе. Катя повисла у него на шее, заревев. Он подхватил ее на руки и понес в номер. Ванин недоуменно смотрел им вслед, пока они не скрылись из виду. Музыкант опустился на кровать, продолжая держать Катю на руках. Потом тихо спросил. — Чего ты ревешь? — Страшно. Немного погодя ответила Катя. — Я боюсь призраков. Куда они нас забирают? В смерть? — Ну какая разница? — улыбнулся он ей. — Мы будем рядом и уйдем отсюда вместе. Тебе не все ли равно куда? — Все. Равно. Если вместе, — согласилась она. И добавила. — А если нет? — Так не бывает. Уверенным тоном заявил музыкант. И не будет. Попить принести тебе? Катя кивнула и тут же обняла его крепче. Нет, не уходи. Вдруг тебя... Пойдем вместе, ласково сказал музыкант. Чай горячий выпьем. Пойдем? Ты успокоишься. Легко сказать. Меня все трясет от страха. Ты ведь у меня смелая. Смелая? «Ты ничего не боишься!» «Ну да. А где Ферт?» — спросила Катя, когда они дошли до столовой. Музыкант допустил секундную паузу. «Нету», — поняла Катя. В столовой было пусто. Музыкант наливал чай и вдруг со смехом обернулся. «А знаешь, как Ферт улетел? С поднятой рукой!» «Миш!» — окончательно пришла в себя Катя, и горестно посмотрела в окно. — Ничего смешного в этом не вижу. Черт знает, что такое происходит вокруг. Пришла осень и выгоняет нас. — А где то лето? — Стой! Молчи! Пойдем назад скорее! Только молчи! Музыкант взял ее за руку и потащил за собой в номер. Там он схватил айпад, включил его и устроился на постели в полулежащем излюбленном положении. Катя положила голову ему на колени и затихла. Через час они вместе уже слушали песню. Обоим показался размытым припев. Может, инструмент добавить между этими словами? Нет, помотал головой музыкант. Мы приправим лето неизвестностью. По слогам. Давай. Как по ступеням. Как будто ты шагаешь «Нет! Призрак!» «Опять да? Я только забыла!» «Извини, я не специально!» Поцеловал он Катю. Они сидели долго на одной большой постели. Уже давно стемнело, и Катя зажгла настольные лампы с мягким светом. Облетает с деревьев. Поздний лист, пожелтевший вуалью, выметает их осень, с тылым ветром, как дворник метлой, Извинит полтрам, тонкий лед, затвердевший встал Кричу я Возьмите с собой А когда Снег пойдет Вместо желтой Листвы белый Саван И не будет Как прежде Веселый Святистых кустов все покроется льдом, даже это притихшая гавань Никого не согреет дыхание холодных ветров. Все Me А вот когда мы...» Музыкант замялся, подбирая слова. «Когда я был совсем уж поглощен музыкой, и ты где-то все время пропадала с Ваниным. чем вы с ним занимались?» Она полулежала, прижав его голову к себе и задумчиво водила ладонью, нежно поглаживая. Ничем. Разговаривали, гуляли. Лазили на скалы в поисках мобильной связи, но ее не оказалось. Пробовали переплыть их по морю. Но там, за скалами, виднелась удивительной красоты долина. А за ней... За ней был асфальт. Много асфальта и черные вертолеты. У них внизу что-то болталось. Огромные цилиндры. Может, это бомбы или ракеты. Мы видели людей. Они были в темной форме и в фуражках. С автоматами. Мы испугались, что это какая-то военная база. Ты представь, мир и война ужились на одном острове совсем рядом. Мы убежали. Потом... Потом я спросила у него про тот луч. Сергей как-то концентрировался, и из его ладони появлялся луч. Если он долго концентрировался, то лучи могли появиться из ладоней двух рук. А когда он соединял ладони, то эти лучи превращались в шар, — Да? — приподнял голову музыкант. — Я думал, это шаровая молния. Катя засмеялась. — Не молния. Это его энергия. Ванин говорил, что каждый человек может служить проводником какой-нибудь энергии, которая может во что-то преобразовываться. Он рассказывал, что все люди, да любые вещества, это замерзшие с разной степенью разреженности сгустки энергий. Они обречены на смерть, на распад, то есть. Только энергия вечна. Но ей для этого приходится все время менять свою структуру. Каждая душа — это энергия, а само человеческое тело, жизнь — это всего лишь способ существования энергии, которая впоследствии, поменяв свою структуру, обретёт новое содержание или распадётся окончательно, отдав свои частицы в пользу других соединений. Помнишь тот луч? Он просто сделал в себе видимым то, что происходит вокруг нас непрерывно. Что-то исчезает, что-то меняется и продолжает существовать. Человек, его сознание — это одна из низших ступеней развития всей Вселенной. Так что мы, оказывается, еще в самом начале. В общем, Ванин сдвинулся на этой энергии. Он много еще что рассказывал, но мне нелегко это было понять. Да я и не старалась. Все есть энергия. Человек ее может и производить. Это можно почувствовать, когда приходит вдохновение, творчество. И любовь? И любовь. Катя сильнее прижала музыканта к себе. Это ведь тоже одна из форм вдохновения. любовь ведь дает сильную энергию. Бог есть любовь. Музыкант обнял ее и поцеловал. «А мне Серый говорил, что высказывание «Бог есть любовь» неправильное». «Да?» — Катя слегка приподнялась. «А, по-моему, самое правильное». Серый сказал, что изначально было высказывание без мягкого знака. «Как это?» «Ну, не «Бог есть любовь», а «Бог ест любовь». «Ест?» — Катя удивилась. «Бог ест любовь?» Судя по тому, как сильно люблю тебя я, он ее жрет просто. Ему питаться больше нечем. Любовь — самое сильное чувство и является проявлением или отражением самой сильной энергии. Вот Бог ее и ест. Вроде бы как насыщается ею. Бог хотел, чтобы любви в мире было как можно больше. Но потом сатана переиначил это высказывание на «Бог есть любовь». И всех тех, кто знал, как это было изначально, он уничтожил, создав специальную организацию. Инквизицию. Основной их целью было как раз уничтожение тех людей, кто знал истинную формулировку этого высказывания. Все, все! засмеялась Катя, легонько оттолкнув его. Хватит, сейчас наговоришь мне. А еще? Не перебивай! ⁇ Ванин принес компас. Но по нему вообще не ясно, где север, где юг. Стали за солнцем наблюдать, так оно то на севере садится, то на западе встает. Стали солнечные часы делать, чтобы широту узнать. Тоже все провалилось. Но знаешь, потом мне все это надоело. Почему? Столько интересного! И без меня! С тобой! весело возразила Катя. Я всегда с тобой. То есть. Ты со мной. Ведь нет ни одного мгновения, чтобы я не чувствовала тебя. Я очень ждала, когда ты меня позовешь. А все музыкой занимался. Мне обидно было. Я боялся позвать. Я видел, как тебе было плохо последние дни. Я не мог ничего придумать для тебя. И мне было от этого плохо. Я в музыку как в запой провалился чтобы ничего не чувствовать, не видеть и не слышать. А надоело мне, потому что я стала замечать, что Ванин все это делал как будто несерьезно, понарошку, как будто он знает, что такое на самом деле эта неизвестность, но не говорит. Или знает что-то другое, по сравнению с чем неизвестность воспринимается чем-то вроде шутки. «Да? Давай лучше спать». Я завтра с Серёгой поговорю. Пусть колется, что это такого важного он знает. Страшно засыпать. Не бойся. Иди ко мне ближе. Хм. Что? Музыкант открыл глаза. Спать очень сильно надо. Ну погоди секунду. Толкнула его Катя. Ты ведь один ничего не загадал у алтаря. Королев яблоко. Серый виски. — Ванин собаку. Я тебя, Ферт обратно. А ты? — А я завтра. — пробормотал он, проваливаясь в дрему. — Миш, ну, Миш, а ты правда меня любишь? — Правда — это то, что мы любим. Окончательно засыпая, нараспев прошептал музыкант строчку из своей песни. Входная дверь, скрипнув, приоткрылась. Музыкант вздрогнул и инстинктивно обнял Катю крепче. В образовавшуюся щель стало просачиваться светлое пятно. — Что, Сереж? скучно стало? — насмешливо спросила Катя, глядя на дверь. Музыканта пешил. Он увидел тот самый призрак, который унес Ферта и заходил в номер к Королёву. Посмотрел на Катю, но та была абсолютно спокойна. Словно в дверь действительно вошел Ванин. — Я за вами. Донеслось оттуда, где струился призрак. Он не перемещался, а как будто плавно перетекал ближе. — А мы вообще-то спать ложимся, если ты не понял? — ответила Катя, заметив, что руки музыканта, обнимавшие ее, немного похолодели. Она обернулась и увидела неспокойный, всматривающийся взгляд. «Что, Миш?» — тревожно спросила она. «Ты разговариваешь с Ваниным? шепотом спросил музыкант. «Да, с кем еще?» «Я его не вижу». «Зато я вижу», — весело сказала Катя и улыбнулась. «Я поняла. Вы меня вдвоем разыграть хотите, чтобы я не боялась призраков. Очень умно». «Ничего лучше не придумали?» Последние слова музыкант слышал, как в тумане. Вязкий звук ее голоса, реверберация отразился внутри, вошел в резонанс и стал разрастаться эхом. Немного закружилась голова, тело налилось тяжестью, и он закрыл глаза. Но самое главное, музыкант чувствовал, что его руки ощущают Катю и он уносит ее вместе с собой.